Глава двадцать седьмая Проводив долгим взглядом Ника, она побежала к выходу, проскочила через турникет, запрыгнула в автомобиль Степана и зажмурила глаза. — В Москву! — быстро сказала Настя. — Как скажешь! Степа пожал плечами и вывернул с дорожки на проезжую часть. Настя долго смотрела в зеркало заднего вида, даже когда серо-синие здания скрылись из вида, мысленно прося прощения у Ника. Отчего она чувствовала свою вину? поступая правильно, Настя не могла понять, да и не пыталась. Закрыв глаза, она откинулась на сиденье и сосредоточилась на том, чтобы не зареветь в голос. Надя вышла в приемный покой, как и договаривались предварительно, взяла документы Насти и сама занялась бюрократическими процедурами. Степа уехал, как только убедился, что Настя в надежных руках, и она осталась один на один со своим решением, мыслями, страхами и рациональным чувством вины. Она подписывала бумаги, сдавала анализы, отвечала на вопросы дежурного врача, поднялась на отделение гинекологии на пятый этаж. Приветливая медсестра сказала номер палаты, оказавшейся двухместной, без соседки. И, наконец, уставшая Настя усилась на кровать, смотря в окно, где вдали покачивались деревья в свете фонарей на фоне темнеющего неба. Пришла Надя, бледная и, как показалось Насте, похудевшая. Надя всегда была стройной, едва ли не полнее, Настяных сорока девяти килограммов. А сейчас выглядела еще худее. Почти прозрачной, изможденной, как после продолжительной тяжелой болезни. Молодец, что позвонила. Надя тепло улыбнулась. А Ник знает? — Я не от Ника беременна. Насте было одинаково сложно произнести и то, и другое слово. Ник и беременна. — Ну да, ну да. Надя полистала папку с историей болезни Насти, внимательно изучила выписку УЗИ и результаты анализов. «Владу не говори, пожалуйста», — прося проскулила Настя. «Федеральный закон, статья 13.323. Соблюдение врачебной тайны». Успокаивающе ответила Надя, погладив Настю по руке. «Не скажешь?» «Не скажу». «Да и вряд ли возможность представиться». Один голосок сорвался, она едва не расплакалась. «Вы поругались?» Расстались, правильнее сказать. Из-за того, что он не хочет жениться? Надя, все мужчины не хотят жениться. Бегут от ЗАГСа, как черт от Ладана. Тебе-то откуда знать? Надя тепло улыбнулась, смотря на Настю. Оттуда, горячо закивала Настя. Оттуда, это всем известно. Но ведь можно и так жить. Десять лет жили. Что сейчас изменилось? Все изменилось. Надя отвернулась. Ты просто молодая еще, не понимаешь. Я тоже в двадцать не понимала. А сейчас надежности хочу, гарантий. Детей хочу в законном браке, без процедуры усыновления, без клейма о матери одиночки Нормально хочу, по-людски, а он не хочет. Так и сказал, что не хочет? Настя стала нестерпимо больно слышать подобное о своем брате. Влад всегда был особенным для нее, честным, добрым, справедливым, любящим. А он оказался сыном Александра Веселова, не больше и не меньше. «Прямо не сказал!» — Надя вздохнула и стала «Я пойду, Настюша, сейчас к тебе подойдет врач, завтра с утра решится, что делать, когда и как». «Ну ты бы подумала еще!» «Тебе есть куда пойти. Влад устроит к себе, декретное будешь получать, папа поможет, да и мачеха в стороне не останется. Всякое случается, а сделанного не воротишь. О последствиях тебе лечащий врач расскажет. Я просто по-дружески прошу, подумай». До завтрашнего утра у тебя время есть. Врач действительно пришел, долго расспрашивал Настю, она отвечала, внимательно выслушала все, что он сказал о потенциальном вреде, фертильном возрасте, женском здоровье. Он не говорил ничего лишнего, не уговаривал ее, не настаивал, просто выполнял свою работу. А Настя с каждым произносимым словом чувствовала себя неувереннее, еще растеряннее и несчастнее. Всю ночь она не спала, а утром дергалась в неизвестности. Настя тряслась, как мышь, борясь со слезами, страхом, щемящей болью, настолько пронзительной и острой, что, казалось, она разорвет изнутри, выскочит вместе с оглушительно стучавшим сердцем, выльется горькими слезами, растечется отчаянием по всему организму, выплеснется через край, пугая окружающих скалящейся мордой отчаяния и вины Насте велели не есть и не пить, еще раз взяли кровь и сказали ждать. Она сидела на краю кровати в позе первоклассницы и боролась с собой. Что она творит? А разве ее положение на самом деле настолько ужасное, что она не может родить ребенка? Да, у нее нет образования, но она закончила школу. Потом со временем получит профессию, выйдет на работу. А пока есть Влад, есть папа, Велена, в конце концов, и даже Степочка. Несмотря на все разногласия и непонимания отца, она твердо была убеждена в его любви. Уж как это умещалось противоречивые факты его биографии, Настя не знала. Но в его, безусловной любви была уверена. Репутация? Двадцать первый век на дворе. И главное, Насте не давало покоя то, что она так и не поговорила с Ником. Он действительно имел право знать. «Ну — Анастасия Александровна, — промурлыкал все тот же врач, заходя в палату. — Анализы у вас хоть в космос запускай. Он посмотрел на распечатанные листы, потом на Настю. — Спрошу еще раз, вы абсолютно уверены в своем решении? — Да, — прошептала Настя, нижняя губа предательски затряслась, слезы покатились из глаз. — Я так и думал. — Что ж, готовьтесь на завтра, — кинул он, как ни в чем не бывало, будто не видел Настяных слез. — Вопросы есть? — Почему завтра? — Потому что вы поступили по скорой, небольшое соблюдение формальностей. — Понятно. — Еще что-нибудь хотите спросить? Врач-мужчина лет пятидесяти, седой, полноватый, в очках, в безободковой оправе. Мягко улыбался, словно видел ее насквозь. «Ну?» – подтолкнула Настю. «Мы свои люди, Анастасия. Спрашивайте. То, что я болела ангиной, насколько это опасно для малыша? Хорошего в этом мало, скажу честно, но и криминала не вижу. Плод развивается в пределах нормы. Результаты анализов у вас отличные, повторюсь». «Вы молодая, абсолютно здоровая женщина, вряд ли незначительная ангинка». Врач снисходительно протянул ангинка, сказалось на плоде. «В любом случае, Анастасия Александровна, сейчас прекрасная диагностика, проводится перинатальный скрининг, почти любые патологии плоды возможно обнаружить на ранних стадиях беременности». Врач подбадривающе улыбнулся Насте. «Главное – ответственно отнестись к своему положению, не паниковать и не делать глупостей». Настя не смогла больше сдерживаться, она громко всхлипнула и уткнулась в подушку. — Готова твоя клиентка. Иди, утирай слезы. Услышала сквозь собственное рыдание Настя, как врач говорил по телефону. — Надежда, будешь должна. Не успела захлопнуться дверь за врачом, как открылась снова. Настя не повернулась. Знала, что вошла Надя успокаивать и утирать слезы. Кто-то сел на кровать. Современный больничный матрас едва прогнулся. Настя смотрела в подушку, впитывая в себя больничный запах и отчаяние. «Стасенька!» Как гром среди ясного неба прозвучал голос Ника. Настя напряглась, что было сил, а потом разревелась, да так отчаянно, что едва не захлебнулась в собственном сорванном дыхании. Она ревела и ревела, цепляясь за шею Ника. Глаза болели, как и голова, ломила переносицу, а шею сдавливала истерика, не давая вздохнуть. «Бить будешь?» — проговорила Настя, когда немного успокоилась в родных и необходимых объятиях. — Ремнем. — Кто бы знал, глупая девочка с богатым воображением, как у меня чешутся руки. Ник сильнее прижал Настю к себе. — Но кто-то у нас в положении, кого-то лупить нельзя. Он убрал от лица Насти пряди, погладил по лицу. Настя едва не забыла, как дышать от щемящей нежности в таком простом движении.